плинта настя внимательно посмотрела на разбойника прорвемся если что махан что-нибудь придумает народ стоп что за парочка какие-то крутышки напомнил я о себе можно сказать и так пояснил плинта последние три года эти крутышки дают прикурить всем и каждому представляют славный материк кальтуа но работают как наемники два самых крутых отморозка барлеона «Меня, образца до да легенд, помнишь? Ребенок по сравнению с ними. Разбойник Нага, мастер яда и охотник-человек, повелитель зверей. Против нас будет выступать боевая тройка. И я не берусь утверждать, кто из нее самый слабый. Что касается уровней, оба выше 400. -го. «403 у Кейтон, 406 у Мефодия и 410 у его кошки», — подсказала Настя. «Последние два года он предпочитает работать с ними». Это не избавляет нас от необходимости подписать документы. Резюмировал я, ничуть не смущаясь громких имен. Возможно, имейся у меня опыт общения с этой парочкой. Моя реакция была бы сродни Плинта или Насти. Но сейчас, когда для меня эти два имени не более чем набор звуков, повода переживать я не вижу. Будет бой, будет необходимость принимать решения. Не сейчас. Осталось решить самый главный вопрос. «Когда мы стартуем?» Как только я подписал последнее соглашение, пиктограмма кнопки «Выход» исчезла с моего персонажа. Я вообще вышел из клана, не желая лишний раз его подставлять. Оставив флейту и Артема Сергеевича одних, я вытащил Настю и Плинта в соседний зал. «Стартуем с чем?» — съязвил Плинта. «В последнее время мы так много чего запускаем, что я запутался!» «Махан говорит про Ока», — догадалась она старее. Здесь двоякая ситуация. С одной стороны сейчас закрыты подземелья, но подземелья этого мира. Ока открывает портал в другой мир, поэтому чисто с теоретической точки зрения блокировка на него не распространяется. Только в чем засада? Это разовая акция. Если мы начнем прохождение, обратного пути не будет, как и второго шанса. Предлагаю начать прохождение. Второго шанса. Настя продолжала что-то говорить, однако я погрузился внутрь себя. Второго шанса не будет. Второго шанса. «Махан, ответь! Земля вызывает Махана! Прием!» Насмешка Плинта выдернула меня из полудремы, в которую я сам не понял, как скатился. «Настя, нужна твоя помощь!» «Убейте его кто-нибудь!» Плинта даже руками всплеснул. «Еще одно чудо юда нам сейчас явишь!» У нас будет второй шанс. Когда-то я подарил Эвалетту еще один портал. Они его проходили? Нет еще, но каким образом? Что будет, если мы активируем Око, войдем в портал и активируем Ногу? Или что там была за часть вдовы внутри того мира? Система откроет еще один портал? Система сломается? Система отправит нас напрямую к главному боссу? Или при неудаче нас выбросит к месту старта? которая будет тем же самым миром. Что? Дядя, привет!» Вместо ответа Настя набрала Эвалетта. «Мне нужна часть темной вдовы, что тебе Махан отдал». «И тебе привет, Ягаза!» — послышалась из амулета. «Опять собираешься нагнуть весь мир и неестественно его полюбить?» «Дядя, я не одна!» — потупилась Настя, бросив в нашу сторону смущенный взгляд. «Так ты еще не одна!» — из амулета послышался смех махан привет привет произнес я когда настя развела руками в сторону что с темной вдовой сдохла она что с ней еще может быть валет все еще веселился спорим на ужин виктор понятия не имеет об этом звонке дядя ты поможешь махан объявлен преступником номер один барлеоны ты же знаешь мое отношение к лицам которых ищет закон когда и где? На лице Насти появилась довольная улыбка, и она показала мне большой палец. «Завтра на турнире. Сегодня уже поздно, я собрался выходить в Реал. Касательно ужина я не шучу. Аля, мне все уши прожужжала желая лично познакомиться с избранником нашей красавицы». «Ты там же, на островах?» — уточнила она Стария. «Где же еще может коротать свой век пенсионер, которого все списали в утиль?» Из амулета послышался обиженный на весь мир голос. «Дядя, я тебя люблю!» Настя послала звуковой поцелуй и отключила амулет, с довольным видом уставившись на нас. Редко, когда в одно и то же время в Барлеоне находятся два куска темной вдовы. «Так, Плинта, можно увидеть твоих бойцов до похода?» «Завтра они будут у тебя!» Возбуждение Насти передалось разбойнику. Он вскочил на ноги, начав быстро перемещаться по залу из угла в угол. У меня есть двадцатка, но лучше добавить еще 10 тел. Настя, есть кандидаты?» Начались обсуждения каких-то имен, которые ничего мне не говорили. Поэтому я откровенно заскучал. Не мое это — подбирать народ, выискивая их слабые и сильные стороны. Для этого у меня есть любимая. Свою профессиональную пригодность в этом вопросе она уже доказала. Меня же она выбрала. значит так. Через 50 минут мы находились на жёлтом песке арены, и Плинта в очередной раз рассказывал мне тактику, которую я уже на зубок успел выучить. На мой взгляд, разбойник нервничал. Обычная рядовая встреча с обычными бойцами. Что тут такого? Наша задача проста, как пробка. Режем всё, что шевелится. Что не шевелится, толкаем и режем. Вопросы? «Добро пожаловать на бой!» — прокричал голос распорядителя. Окружающее пространство обрело целостность, и я не смог сдержать изумлённого присвиста. Арена изменилась. Как я успел выяснить, любой зритель, решивший посмотреть бой по визуализатору у себя дома, уютно попивая пиво и укрывшись пледом, отправлял на сиденье арены своё виртуальное тело. Якобы, чтобы бойцы видели интерес публики к бою. Если зрителей набивается меньше какого-то количества, они заменяются НПС-однодневками, вся задача которых — создавать видимость толпы. Но если зрителей становится много, мы находились внутри заполненного колоссального сооружения, верхние ряды которого уходили высоко в небо. Я перевел взгляд на ложе распорядителя и увидел забавную и все время увеличивающуюся цифру, немного превышающую 10 миллионов. «Обалдеть! Неужели у людей нет больше дел, кроме как смотреть на бой внутри игрушки?» «Тоже мне нашли и гладиаторов». «Пусть победит сильнейший!» «Ставки?» — с нервным смешком произнес Плинта, когда система начала отсчитывать последние 10 секунд до боя. Опять же, как я успел выяснить, до окончания отсчета нельзя пересекать специальную линию, находящуюся в паре метров от бойцов. Иначе система засчитает поражение. Почему нет? Я открыл тотализатор и влил 10 миллионов в нашу победу. Даже не стал смотреть котировки, ибо цифра в 26,3 на нашу победу не очень мотивирует. Бой. С противоположного края арены в нашу сторону двинулся обычный охотник в сопровождении пятнистого бело-черного тигра. Мефодий. Кейтон, как и полагается заправскому разбойнику, ушел в невидимость. И сейчас на всех парах стремится занять место в соответствии с выбранной тактикой на бой. Хорошо. Мы тоже не пальцем деланы. Попробую выполнить поручение Плинта. Условия битвы позволили мне целиком и полностью воспользоваться упором моего персонажа в интеллект. Защитные теневые сферы, появившиеся вокруг меня и Плинта в первое мгновение боя, жаждали поглотить порядка двух миллионов единиц урона. При том, что уровень моей жизни на 333 уровне... Остановился на цифре в 241 тысячу. Мне эта пара точно не по зубам. Поэтому я буду выступать в ненавистной мне роли шамана-лекаря. Зато 395-уровневый плинта прекрасно сможет показать, почем в Одессе рубероид. Главное, чтобы его нервная дрожь прошла, и он превратился в самого себя. Иначе нам придется туго. «Махан!» — прокричал Мефодий, остановившись вне зоны доступа моих теней. «Тебе просили передать. Наглая собачка лает на тигра, пока тот в клетке. Но стоит тигру выбраться на волю, как собачка делает лужу и бежит под защиту своего хозяина». «Очень глубокомысленная фраза», — пробурчал я. Уверенность, с которой держался Мефодий, подточила мою веру в разработанный нами план. Эта парочка уже много раз встречалась с Плинта и должна была выучить все его финты и уловки. «Когда вылетишь из арены...» — не остался я в долгу. «И где-нибудь в кустах найдешь дрожащего от страха тигренка? Просто погладь его. Больше ничего с ним не делай. Пусть это поражение будет лично твоим, а не его. Пусть он мнит себя великим и страшным тигром. Если вся его смелость состоит в том, чтобы натравить двух недоигроков на наглую собачку». «Мне искренне жаль вашего нанимателя. Сидит, переживает, волнуется, ждет, что сейчас начнется избиение младенцев». «Ты мне нравишься!» Расплылся в улыбке Мефодий. «Будет приятно выгнать тебя с арены, а затем устроить травлю. Я слышал, за тебя дают хорошую награду?» «Угу. Что ж, начнем, пожалуй. Видишь, я даже предупреждаю, чтобы не было лишних разговоров. Мой удар будет через пять, четыре...» Три. Два. Дракоша, приходи. Иду. Максимальное ускорение. Уничтожь противников. Сделаю. Одна. Щит на Дракошу. Бой. Ошеломление на 60 секунд. Получен урон. Ослепление на 60 секунд. Вызов теней недоступен в течение 30 секунд. Ваш тотем получил новый уровень. Текущий уровень 301. Бой окончен. «Они умерли?» Сквозь спадающую белую пелену ослепления раздался печальный голос дракоши. «Это арена, здесь все понарошку!» Поспешил я успокоить пацифиста. «Тактика, стратегия...» «Сейчас!» Вызываешь 300 уровневого дракона и заливаешь всех огнем под максимально доступным ускорением. Ни один танк не устоит против такого. Если у него, конечно, нет лекаря, коим разбойник и охотник явно не являются. «Назначен статусный бой. Махан Плинта против Кейтон и Мефодия. Бой состоится через 60 минут на арене. Уровень бойцов — текущий. Никогда бы не подумал, что они такие обидчивые». Задумчиво пробормотал Плинта, дружелюбно хлопая дракошу по шее. «Привет, чертякова Дениста! Как-то я о тебе позабыл». «Хорошо выглядишь!» «Спасибо!» Дракоша, несмотря на свои пять метров длины, был очень гибким и подвижным существом. Он обернулся вокруг Плинта и дружески сжал того... В объятиях? кольцах? тисках? Трудно подобрать название тому кошмару, что творился на моих глазах. Мне тоже приятно тебя видеть. Назначен статусный бой. Маханы Плинта против Кейтон и Мефодия. Назначен статусный бой. Назначен... Как же хорошо, что я догадался сделать ограничение в 5 боёв в день. Иначе нас бы просто взяли измором. Тактика на эту парочку оказалась простой до безобразия. Дракоша взлетал вверх, разгонялся до шестого ускорения и за пару секунд сносил охотника и его тигра. Затем мы ждали, когда появится Нага. Повесить на плинта ошеломления у него не получалось. Мешал зуб патриарха. Вешать его на меня было бесполезной тратой способности так как Кейтон открывался перед сопоставимым с ним по уровням Плинта. Дракошу уже я отпускал сразу после гибели охотника от греха подальше. Не хватало еще отправить тотем на перерождение. «Махан!» Когда стало понятно, что на сегодня бои закончились, Плинтон начал высказывать претензии. «Я, конечно, понимаю, что пять уникальных предметов — это круто. Что мы умудрились четыре раза опустить тех, кто привык опускать других. Это круто вообще!» Но мы с твоей чёртовой ареной пропустили самое важное событие первого дня турнира. К какое? Я даже заикнулся, так как не ожидал от Плинта такого негатива. Он ещё спрашивает. Сегодня выступала Лори. Идём, у меня есть запись её выступления. Нам же нужно всё хорошенько отметить. Прошу уделить мне пару минут своего времени. Рядом с нами появился одетый в смокинг гоблин. По голосу мы сразу узнали собеседника. Распорядитель арены почтил нас своим вниманием. В соответствии с правилами статусного турнира был устроен тотализатор, на который вы выставили жалала Ита. Плинта бросил на меня удивленный взгляд, заставив почувствовать себя не очень уютно. Я же забыл ему про это рассказать. Была получена ответная ставка, и в соответствии с вашими же правилами ее необходимо уравнять. «Чем вам удобней, золотом или предметами по рыночной цене?» «Сколько там нужно?» — догадался я спросить, прежде чем принимать решение. «На мой взгляд, гораздо проще уравняться золотом, чем подыскивать...» «632 миллиона золотых!» — невинно произнёс гоблин, уставившись на нас своими глубокими карими глазами. «Сколько?» — раздался одновременный крик двух глоток. Плинта был шокирован не меньше моего. «Бихань поставил дворец «Солнечный ветер», что вы не сможете выиграть 10 битв подряд на статусной арене. Отсчет битв начнется завтра. Вы уравниваете ставку? понимая что у вас может возникнуть некоторое замешательство?» Пропищал распорядитель через некоторое время, пока мы находились в замешательстве. «Бихань готов принять в качестве уравнивания ваш личный замок — Альтамеду». «В этом случае ставки будут считаться уравновешенными и...» «Если Бихань ставит на кон замок...» — прервал я гоблина, стараясь прогнать эмоции. «Это его личные эротические проблемы. Моя ставка определена. Жала Лаита. Ни о каком уравнивании в организованном мной тотализаторе речи не было. Считает он, что посох стоит целого замка? Не вопрос, пусть ставит. Считает, что я должен что-то добавлять сверху? Может, смело отправляться в... «Филейную часть на сопырок Плинта помог мне с выбором наиболее приемлемого адреса для Биханя. «Совершенно верно!» — поддакнул я и добавил. «Хочу также заметить, что пять боев с момента моей ставки уже прошли. Не мои проблемы, что Бихань выжидал чего-то непонятного и решил сделать ставку только сейчас. Нужно шустрее соображать. Или вы хотите сказать, что это нарушает какой-то закон или правило?» «Ни в коем случае. Это будет обязательно учтено. Спасибо за разъяснение». Гоблин удивительно быстро пошел на попятную. Расшаркиваясь в поклонах, он попятился. «Всего самого доброго и удачи на арене!» «Что это было?» — у самого себя спросил я. Однако Плинтоп посчитал, что вопрос не носит риторического характера и требует обсуждения. «Эра дракона решила отжать у тебя Альтамеду!» Возмущению разбойника не было предела. «Мало того, что у себя на материке оставили всего одну империю, так они еще и к нам свои загребущие ручки тянут. Это уже наглость». «На кой, Мальтамеда?» — недоумевал я. «На кой?» Плинта задумался на несколько мгновений, после чего уставился на меня и в лоб спросил. «Ты свой замок знаешь вдоль и поперек?» «Что?» Плинта не стал меня слушать, Расстроенно махнул рукой, мол, чего я хочу от шамана. Позвонил Анастарий и потребовал очередного собрания. Ибо в голове разбойника родился какой-то мегаэпический план. Поэтому я считаю, что главная цель Биханя — Альтамеда. Теперь нужно ответить на вопрос «Зачем?». Плинта закончил выдвигать свою версию произошедшего, с довольным видом усевшись на кресле. Я покачал головой. На мой взгляд, разбойник заигрался в игры. И ему везде мерещатся шпионы и двойные, а то и тройные подковерные игры. Вилт раз! Практически предсказывая дальнейшее развитие событий, я решил сам позвать гоблина и расспросить его о темных пятнах замка. Лучше один раз удостовериться, что белое — это белое, чем постоянно думать об обратном. Территория замка целиком и полностью контролируется мной и домовыми. Дворецкий подтвердил мое убеждение в том, что Альтамеда не более чем замок. Умеющий перемещаться, но все-таки замок. Никаких закрытых помещений, тайных убежищ, проходов или аналогичных по смыслу помещений в Альтамеде нет. Вот видите, как говорил старичок Фрейд, иногда банан — это просто банан. Я демонстративно развел руками в стороны, призывая народ к адекватному восприятию действительности. Однако следующий вопрос Насти и ответ Вилтроса заставил меня замереть с широко раскрытым ртом. В замке есть незарегистрированные порталы, которые ведут непонятно куда. Да, три штуки. В настоящее время они не активны, поэтому не попадают в отчет по замку. Судя по свойствам, первый портал откроется на 30-м уровне замка, второй на сороковом, третий на пятидесятом. Порталы Начальный шок прошел, и я набросился с вопросами на Дворецкого. «Почему я о них узнаю только сейчас?» «Как я сказал, они не активны поэтому не попадали в ежедневный отчет», — невозмутимо ответил Вилтрос. «Признаться, само существование порталов стало для меня определенным сюрпризом. Они появились сразу, как только замок получил 26-й уровень. Учитывая, что одновременно с порталами у нас расширилось количество помещений, что дало возможность злобному гному переоборудовать их в мастерскую. Я посчитал эти нововведения особенностью альтамеды. «К вопросу о всемирных заговорах», — ехидно протянул Плинта, как только мы отпустили Вилтроса. «Еще никогда корпорация не вводила замок для того, чтобы он просто летал. Слишком это просто и нерационально. Чует мое сердце у нашего общего знакомого есть свои люди в среде сценаристов игры». Но, как это было уже неоднократно, никто ничего не сможет доказать. При этом факт налицо. «Он знает про альтомеду куда больше, чем мы!» «Очень красивый ход с пари», — согласилась Настя. Привлекли распорядителя, ненароком обмолвились, что альтомеды достаточно для уравнивания ставки, вышли с этим предложением сразу после убедительной победы над игроками, считающимися до этого момента непобедимыми. «Имейся у меня на руках психологический портрет Махана до событий у гробницы», я ни на миг бы не сомневалась, что на волне успеха, эмоциях и на внутреннем чувстве непогрешимости он согласился бы на такую авантюру». Биханю невдомёк, что за последние два месяца Махан изменился. «Не сказать, что сильно, но изменился». «Плин, да ты теперь понимаешь, почему Кейтон и Мефодий проиграли?» Неужели прошедшая не одну тысячу боёв сыгранная боевая двойка не справилась бы с обычным питомцем, пускай даже плюющимся огнём? Это же была заранее спланированная акция. С одной-единственной целью — заставить Махана поставить Эльтамеду на кон. К слову сказать, солнечный ветер — второй по значимости замок клана Эра Дракона. Стал бы Бихань так рисковать? Я вас умоляю. В таком случае вопрос на засыпку. «Как можно поднять замку три уровня в разумных временных пределах?» Плинта вопросительно посмотрел на меня. «Махан?» Я бессиленно откинулся на спинку своего любимого кресла, полученного в качестве подарка от представителя корпорации. Ещё одна уникальная штука, добавленная в игру просто так, ради удовольствия. Однако, если следовать логике Плинта и Насти, После какого-нибудь миллионного раскачивания под моей задницей откроется портал, и я отправлюсь покорять неизведанные территории. Что, Махан? Всё, что я выиграл на пари, готов выложить на развитие замка. Это порядка 300 миллионов. Только что нам это даст? Представим, мы поднимем замку уровни, и первый портал станет активным. У нас нет адекватного рейдового состава для этого. Приглашать наёмников? Бойцов Феникса? Может, Биханю в ножки кланяться? Бред. «Рассмотрим другую ситуацию. Из портала полезут призраки. Те самые, что охраняли Альтамеду, когда мы впервые появились у ее стен. Кто защитит замок? Я? Плинта? Ргорд с парой Минотавров? Настя, ты уже завещание написала?» Внезапно спросил Плинта, поворачиваясь к девушке. «Сегодня обещали метеорит». Моя супруга несколько мгновений недоумённо смотрела на разбойника, после чего расплылась в улыбке. «Махан начал заботиться о своём имуществе? Ты об этом?» «О чём же ещё? Ты на него негативно влияешь. Того и смотри, наш шаман начнёт головой пользоваться. Думать, задавать неудобные вопросы? Ужас!» «Я согласна с доводом, что сейчас нет смысла форсировать прокачку замка». Настя вернула разговор в конструктивное русло. Я бы вообще сейчас её приостановила. Если новый уровень даёт замку что-то дополнительное, нужно быть к этому готовым. Находиться в состоянии войны со всем материком и заниматься такими исследованиями — непозволительная роскошь. Ужинать будете? Я пас! Плинта отрицательно покачал головой. Пора в люлю и баиньки. Завтра нужно будет всем доказать, что сегодняшние победы дались нам не благодаря, а вопреки. Чего и вам, к слову говоря, желаю. Отдохните. Если Махан провернет фишку с туманом, нас будет ждать очень суматошный день.